579. -я. Матерь огни йоги Несовершенные условия земли, и поступления огненные являются между собой разрыв. Отсюда тоска и неудовлетворенность окружающим. Примирить земное и надземное в существующем положении планеты невозможно. Возможно лишь только мысль утворить будущее, сближая миры. Объединение миров неизбежно. Оно нужно для того, чтобы тонкое вплотном послужило утверждением планетного равновесия, которое нарушено не бывало. Каждый может внести свой вклад в это неотложное дело. Вот задача текущего дня — в мыслях сблизить миры, насыщая пространство новыми формами жизни для воплощения в мире земном.